Глава 37. Михаил Иванович изволит купаться Для встречи с этой новой породой медведя, охотникам нашим надо было добраться до большого невольничьего озера. Потому что, хотя бесплодные земли и простираются на несколько градусов южнее его, Урсус Ричардсеней редко спускается ниже, но они были уверены, что встретят его на берегах озера. Время было избрано самое удобное. Флотилия лодок, принадлежавшая большому торговому обществу меховщиков, которая обычно отправляется из фактории Йорк Норуэй Гаусс на озере в и н н и п э л причем часть лодок идет к станциям, лежащим севернее на озере т а б а с к а и на берегах реки Макензи к через Невольничье озеро, была готова к отъезду. Целью этой экспедиции было развозить по станциям товары и провизию, прибывшие из Англии на кораблях, и выменивать меха, собранные в течение зимы. Охотники наши присоединились, с п л о т и л и и после долговременного плавания прибыли в Форт-Революшн, на большом невольничем ь озере, у впадении в него реки под тем же именем. Они наняли лодку одного из и н д е й с к и х рыбаков, живущих по берегам этого озера м о р я и пригласили отправиться вместе с ними и самого рыбака, который, само собой разумеется, был одновременно и охотником. С подобным проводником они легко могли странствовать по прибрежным землям и с к а т ь медведей там, где было больше шансов их встретить. Однажды они плыли вдоль берега. Вода была спокойно, словно в пруду, как вдруг на большом расстоянии Индеец заметил, что поверхность озера слегка волнуется. Движение это не могло быть вызвано ветром, потому что в воздухе стояла тишина. Да н о и не было похоже на волны. А вода волновалась так, как это бывает после брошенного в глубину камня, или когда под водой... Плавает какое-нибудь большое животное. Волнение шло из небольшого заливчика. Смотревшись повнимательнее, индеец объявил, что должно быть это шутки медведя. Он немедленно предложил охотникам выйти на берег и действовать по его наставлениям. Предложение было принято. Крепко привязав свою лодку, индеец выпрыгнул на землю. За ним последовали путешественники. Пройдя шагов 300 или 400 он повернул влево и привел товарищи к заливчику в форме п о д к о в ы л у ш к и н обошел этот заливчик кругом и занял место на противоположном берегу. иван стал напротив него а алексей устроился посредине так что они расположились точно по вершинам почти р о в н о у г о л ь н о г о треугольника. Назначив каждому свой пост индеец велел им спрятаться в кустарник о т д е л я в ш и й их от озера и соблюдать тишину пока он не подаст им сигнал, по которому они должны одновременно появиться на берегах заливчика. После этого индеец возвратился к своей лодке. Наставления были исполнены в точности. Охотники наши, каждый со своей стороны, продвигались к озеру с величайшей осторожностью. Понайдя ближе к воде, они убедились, что индеец говорил правду. Перед ними был медведь. Сначала они увидели только голову, Но и этого было достаточно, чтобы не обмануться. Зверь держался в воде и плавал, не выходя из заливчика, но с какой целью? Трудно было догадаться. К величайшему их удивлению, он плавал с раскрытой пастью, вытягивая время от времени длинный язык, которым он словно подметал воду озера. Потом его пасть с м ы г а л а с ь на минуту, и слышно было, как лязгали его страшные челюсти. Можно было сначала подумать, что он купался, чтобы освежиться, потому что день был необыкновенно жарким, а в воздухе было множество комаров, которые тревожили охотников. А может быть, он погружался в воду, чтобы избавиться от этих кровопийц? Так думали и Пушкин, и Иван, но ни тот, ни другой не понимали, что делало животное языком и челюстями. Алексей, наблюдавший за медведем с большим вниманием, вскоре открыл настоящую причину этих движений. Он заметил на поверхности воды какой-то густой слой и убедился, что он состоит из м и р и а р д насекомых. Они были двух видов, величиной с обыкновенного слепня, но существенно различавшихся по цвету и привычкам. Одни были водяными жучками и плавали близ поверхности, другие – крылатыми насекомыми, которые иногда поднимались в воздух, но чаще плавали по воде или прыгали с места на место. Вся поверхность заливчика и даже часть озера на некотором расстоянии кишели этими насекомыми. И вот почему Мишка так быстро работал языком и челюстями. Действительно, это одно из его лакомых блюд. И он в изобилии находит его не только на берегах невольничьего озера, но и в большей части других озер на бесплодных землях. Едва Алексей успел сделать свои наблюдения, как раздался крик на воде. И почти в то же самое время... Показалась лодка индейца прямо у входа в заливчик. По этому сигналу все три охотника бросились из засады и побежали к берегу с ружьями наготове. Увидев угрозу, медведь оставил свое гастрономическое развлечение, но не зная в каком направлении найти верное убежище, плавал то вперед, то назад. Наконец, появившись на поверхности озера и показав два ряда острых зубов, он страшно заревел и смело бросился к берегу. Он шел прямо на Ивана, который, прицелившись хорошенько, выстрелил. Пуля ударила зверю в морду и заставила его развернуться в полоборота, но не остановила. И он с такой же скоростью бросился к противоположному берегу. Наступила очередь Пушкина. И действительно, через секунду раздался выстрел г р а н а д е р а но пуля только скользнула по ребрам зверя и вспенила в о д у Это, однако, заставило медведя еще раз переменить направление, И он поплыл на глубину. Здесь стоял Алексей, и, хладнокровно выждав зверя, всадил ему пулю ниже левого уха.